в ней ярких северных женщинах, как в северных цветах, гораздо больше прелести, чем в откровенно роскошных южных розах. Так ударит по глазам: стой и качайся, долго не простояешь на доезд, а в незаботку всматриваешься, всматриваешься. Однако дело не в северных цветах и не в соше. Дело в том, что Мара влюбилась в Сашу, и ей требовалось кому-то рассказать, иначе душа перегружена, нечем дышать. Этим кем-то Мара назначила меня. Я человек не опасный, из другого города, случайно как шофер такси. Можно исповедоваться, а потом выйти и забыть. Вместо того, чтобы вовремя попрощаться и уйти, я как бобик просидела до двух часов ночи. А родной муж в это время стоял на станции Комарова во мраке и холоде, встречал поезда и не знал, что думать. Ночь мы положили на выяснение отношений. День на досыпание. Из отдыха вылетели сутки. И все из-за чего? из-за Саши и Соши, а точнее, из-за Мары. Позднее я установила закономерность: где Мара, там для меня яма. Если она звонит, то в тот момент, когда я мою голову. Я бегу к телефону, объясняю, что не могу говорить, но почему-то разговариваю. Шампунь течёт в глаза, вода по спине, кончается тем, что я просто ужаюсь и заболеваю. А если звонок раздаётся в нормальных условиях, и я, завершив разговор с Марой, благополучно кладу трубку, то отходя от аппарата почему-то спотыкаюсь о телефонный шнур, падаю, разбиваю колено о заодно и аппарат. Оказываюсь охромевшей и отрезанной от всего мира. Как будто Господь трясёт пальцем перед моим носом и говорит: "Не связывайся". Верёт в Комарово закончился тем, что мы с мужем вернулись в Москву на пыльных матрасах без простыней. Зато с юбкой без молнии сас адкам ссоры и испорченного отдыха. Мара стала в Ленинграде, работала на телевидении, подрабатывала дома на машинке. Вернее, наоборот. На швейной машинке она работала, а на телевидении подрабатывала. Но и дома, и на работе, днём и ночью она бессменно думала о Саше. Димочка не старше Саши, но он всё равно старый. Он в 3 года был пожилым человеком. В альбоме есть его фотокарточка. Трёхлетний со свисающими щеками. важным выражением лица, как у зубного врача с солидной практикой. А Саша и в 40 лет трёхлетний беспомощный, как гений. Всё в нём кричит: люби меня. Какая счастливая Саша. Димочка ни с того ни с сего ударился в знахарство. Отстаивал мачу в банках, новый метод лечения помещать в организм его собственные отходы. Мару тошнило от омеячных паров. А рядом за стенкой такой чистой после бассейна, такой духовной после симфонии Калининова, такой чужой, как инопланетянин. Всё лучшее в жизни проходило мимо Мары. Ей оставались телевизионная мельтешня, капризные закасчицы и моча в трёхлитровых банках. Однажды Мара возвращалась домой. Её подманила лефтёрша, та самая с сурочливым глазом и по большому секрету сообщила Что из пятидесятой квартиры ушла жена к другому. Этот другой приезжал днём на машине Жигули жёлтого цвета. И они вынесли бельё и одежду в тюках, а из мебели кресло-качалку. Новый мужчина в смысле хахаль, из себя симпатичный, чёрненький с усами, очень модный. На летних ботинках написаны буквы, такие же буквы на куртке. Может быть, он сам их пишет, предположила Мара, чтобы отвлечь их к тёршу. от своего изменившегося лица. Вечером после концерта в чёрном костюме с бабочкой пришёл Саша и спросил: